Просьба мужа Услышав посреди обычного разговора за столом размягчённая «Дорогая, я хотел бы пожить один», я почувствовала, как во мне всё начало замерзать. «Какое-то время», ласково глядя на меня, продолжал район, заканчивая совместную трапезу, «это важно для моей карьеры, для нашего будущего, я думаю, ты должна меня правильно понять». Я вглядывалась в его лицо, но оно было таким же прекрасным, родным. Никаких неприятных новых черт не проступало. Это прежний район, мой муж, мой возлюбленный, с которым мы пережили нелёгкие времена. Который просит о разлуке, когда нам начала улыбаться удача. «Ты армарийская принцесса, Анна. В тебе развито чувство ответственности. Я прошу тебя довериться мне». «Если бы это не было необходимо, я бы не просил тебя о таком». Слушая знакомый, ласковый голос, я ни слова не могла вымолвить в ответ, даже спросить что-нибудь глупое вроде «Как же так?». На все его выверенные, выдержанные слова я понимала одно. Он больше меня не любит, раз готов так легко расстаться со мной. А если так, что я могу сделать? Пасть на колени и умолять «Не бросать меня»? Просить помощи у океаны? Обещать, что буду делать все, что захочет, лишь бы он взял все свои умные, но бессердечные слова обратно? А район все решил, подготовился. Я видела по огонькам в его глазах, как ему хочется побыстрее закончить этот разговор, сорваться и удрать. Я позвонила в колокольчик. — Соберите в дорогу господина графа, — сказала я появившемуся слуге. Он вынужден переехать поближе к королевской резиденции. «Ты хочешь отправиться прямо сейчас?» — спросила я, когда мы остались одни. А район кивнул, радостно блеснув глазами. Он не скрывал, что ему хочется поскорее меня покинуть. «Сообщи мне свой новый адрес». Прочистила осипший голос, но намёка на слёзы не было. «Я не буду тебя беспокоить, но, возможно, меня будут спрашивать твои родители». «Надеюсь, не будут», – не сильно нахмурился муж. «Я постараюсь, чтобы слухи не пошли. Мы не разводимся, Анна. Мне просто нужно некоторое время, чтобы побыть одному». «Да-да», – поспешно согласилась я на заведомую ложь. Мне и отсюда было видно, что муж завёл новую женщину или намерен завести. «Для всех всё по-прежнему», – заверил он на прощание. Муж оставил меня в гостиной, а я не могла заставить себя подняться, проверить, как идут сборы, проводить. Я сидела в кресле, бездумно разглядывая зелень за окном. О том, что граф уехал, мне сообщила горничная, пришедшая убрать со стола. «Очень хорошо», — сказала я. «Включите саванна телевизор». «Какой канал?» — спросила горничная, подходя к стене. «Что-нибудь...» «Лёгкое найдите. Я так давно ничего не смотрела». «Вот, госпожа, передача о животных». «Да, подойдёт, спасибо». «Вы свободны». «Лошадям задан корм?» Саванна улыбнулась. «Всё как положено, госпожа. И лошадям, и вашим пациентам, и малыш ваш покормлен». Последнее касалось собаки. «Благодарю». Я не успела спросить, где мой пёс, как он сам с лаем прибежал и залез мне на колени, взбивая на мне юбку. Так я провела первый вечер в разлуке с мужем. Смотрела передачи по телевизору, гладила пса за ушком и мёрзла в жаре. Меня удивляло, что я не проронила ни слезинки. Я так привыкла плакать по каждому пустяку, а когда случилось страшное, только замёрзла. Когда узнали, что умер король, наш отец, я плакала, хоть тот мне был совершенно чужой человек. Плакала ли я, когда погибла мама, не помню. Слишком много всего было после ее смерти. Однако, какая я, оказывается, толстокожая».